Глава 16. Предварительный план. Проснулась я совершенно разбитая и не выспавшаяся. А все потому, что так называемое совещание, мною же и организованное, закончилось ближе к утру. Ту часть, где нужно было рассказать обо мне и вмешательстве бога Ариса в наши и судьбы, взял на себя маг. И не зря. Представил он все в лучшем виде, я бы так не смогла. Мол, мало того, что из другого мира, так еще и женщина умная, Детей любят, поэтому на место Эмили Арис поместила именно мою душу. Ты порядок тут наведет. Она вон не успела появиться, а в доме управления шорху уже навела. Проблему с воровством решает. А к богам стоит прислушиваться, если не хотите навлечь на себя их гнев. Опять же, проверка у теневиков прошла. Тут даже дед Ульх согласно кивнул, поддерживая теневика. И опасности не представляет. Конечно, я кое-где вставлял свои пять копеек, но не более того, предпочитаю не вмешиваться. Приняли информацию нормально, в панику никто не впадал, истерик не закатывал и руки не заламывал. Диего и вовсе, кажется, вздохнул с облегчением, при этом ласково держа супругу за руку. Прав был Мартин, секреты в семье не к добру. Дедушка Ульх задумчиво теребил усы, глядя куда-то в пол. Марина была тихая и серьезная. Вот уж что меня особенно удивило, так это открытая радость в глазах Лиены. Все сотрудники дали магу клятву о молчании, и мы перешли к тому, зачем я, собственно, всех тут собрала. Список текущих проблем был внушительным. Вот не зря я решила прислушаться к словам дедушки Ульха, который еще в первый день советовал мне обращаться за помощью. Комментарии я получила отдельные. Вопрос питания, на удивление, был одним из самых быстро решаемых. Женщины подсказали цены на самые необходимые продукты и взяли на себя задачу по составлению примерного списка того, что нужно купить и в каких количествах для годового запаса. Исходя из итогового меню, будем рассчитывать расходы. Интересное решение по закупке стройматериалов подсказали уже мужчины. Только Ульх сперва хитро поинтересовался, как бы я сама поступила. Но что бы с этим делала? Съездила бы в лавку, где меня, как оказалось, развели бы на страшные деньги. Да еще и привела бы с собой целую банду в качестве наемных работяг. Так что если бы не помощники в лице Мартина и Диего... «Как пить дать наломала бы дров?» В этом мире лес был особенный и относились к нему с большим уважением. Даже не к самому бору, а к тем расам, что его охраняли. Лес при этом делился на две части. Простые рощицы с тонкими деревцами и большими полянами, где можно было собирать грибы до да ягоды. И чаще, где росли сталпы великаны, рядом с которыми человек напоминал муравья. Почему так произошло? Неясно. Местные говорили, что так и должно быть, другого они не видели. Возможно, древесные великаны вытягивали всю жизнь из простого леса. Может, так влияет магия, кто знает. И вот в этом самом гигантском лесу обитали эльфы, дриады, фавны, лешие и бог знает еще кто. Они редко выходили к людям, но и к себе пускали без особого желания. Так что за вред, причиненный их дому, можно было получить специальную метку, которая больше не пропустит в особые леса. Ну или какое-нибудь проклятие, если хорошо нарвешься. Нам бы на землю таких защитников леса, особенно в России, вот была бы красота. Вырубкой леса тут занимались только специальные конторы, в штате которых имелись либо маги земли, либо уже боевые с даром земли. Уникумов с такой двойной специализацией не так уж и мало, но на лесопилки шли те, кого списали со службы. Платили хорошо, а уж если маг знал языки лесного народа, то и вовсе в деньгах не нуждался. И вот эти самые лесопилки заготавливали древесину в промышленных масштабах, Работа магов, доставка деревьев, великанов из разных уголков страны, распилка и обработка. Итоговая цена росла, как снежный ком. Да и сама древесина была не из простых. С обычной не сравнится. Так что в нашем случае дешевле будет нанять боевого мага-стихийника. Раз Мартин пообещал замолвить за нас словечко перед своими сослуживцами, мы и вовсе прилично сэкономим. Вопрос об изготовлении мебели я не поднимала. В моих задумках не было ничего сложного, а мужчин и юношей у нас в доме хватало. Справимся собственными силами. И деньги сбережем, и мальчишки поднотореют в столярном деле. Диего, в свою очередь, пообещал помочь рассчитать необходимый объем древесины для ремонта. В доме требовалось обновить половицу, ступени в лестницах. Крылечко тоже далеко от идеала. Но это все мелочи. Приоритете были нормальные кровати, шкафы, комоды, тумбочки. И это только для комнат. А ведь у меня еще в планах домашняя школа, а значит, нужны порты и стулья. Закупка строительной мелочевки типа краски, лак, инструментов и прочей требухи пройдет под контролем дедушки Ульха. Мол, есть у него нужные знакомые, покажет. На текстиль были у меня свои задумки. Сколько нужно ткани, чтобы обновить одежду детям? Это же оптовая закупка получается. А ведь еще необходима постельная и штора. И бог еще знает что. А значит, можно добиться скидки. Нужно только подход найти». Уж с этим, благодаря своему опыту, я точно должна справиться. Бумагу в этом мире производили из какого-то растения на фабриках с использованием магии. Многие люди жили тем, что сдавали собранные ими травы в переработку. Хорошо, на таком не заработаешь, но, как говорится, копейка рубль бережет. Да и скидку на бумагу можно получить, если в таковой есть необходимость. Три рода практически полностью захватили рынок. И у каждого из них были свои способы производства. Одна семья, приближенная к королю, Делала особую бумагу для магической почты. Другая стремилась достичь идеальной белизны и тонкости. Еще одно семейство изготавливало бумагу для простого населения. Она была не самого высокого качества, зато шла по приемлемой цене. Обсудив все насущные вопросы, я отпустила сотрудников отдыхать. А вот мага попросила задержаться. За пару часов мы обсудили денежную систему вдоль и поперек. Так что мне не терпелось пересчитать наличные в кошеле и понять, хватит ли их на все, что я задумала. Узнала, как регистрировать собственные изобретения, что я могу за них получить, оказалось не так уж и мало, если новодел будет иметь спрос. Если передать права на разработку государству, каждый месяц тебе будет начисляться процент от продаж. А можно самой зарегистрировать патент, но тогда изготовление и избыт продукции тоже ляжет на твои плечи. Вторым вариантом мало кто пользовался, разве что представители торговли, ведь нужно было охватить необъятное – помещение, рабочих, сырье, производство, точки избыта и логистику – «Повезло, что в этом я как рыба в воде. Осталось только понять, с какой стороны подойти к делу. Да и стоит присмотреться, что в этом мире есть, а о чем и не слыхивали. А еще мы с магом пришли к согласию по поводу моего обучения. Занятия начнем сразу после того, как пройдет проверка и решится вопрос с финансированием. Но и как бы я ни пыталась загнать поглубже собственное любопытство, все же не удержался, напоследок спросила. «Ты хорошо знал, Эмилио?» «Мы учились вместе в академии». Маг пожал плечами, словно не зная, о чем рассказывать. Друзьями нас назвать сложно, уж не знаю почему, но общего языка мы так и не нашли. А ведь нас почти на год, на период практики, объединили в пару. И как же тогда твой долг на крови? Когда он проявился? Да там же на практике, глупо подставился, и если бы не Эмилия, подох бы прям в той глуши, не дождавшись помощи. Монеты я пересчитывал уже утром. На финансировании, пока старалась особых надежд не возлагать, мало ли какой вердикт вынесет проверяющая комиссия. А если деньги нам все же перечислят, стоит задуматься о грядущей зиме. Детям нужна будет теплая одежда, да и просто заначка на черный день не помешает. Сумма в моем кошельке была внушительной, но все же недостаточной для реализации всех планов и даже их третье. Пока ела, изучала меню на год, предоставленные Марьяны, стоило мне высунуть нос из своей комнаты. Не удивлюсь, если женщины и вовсе спать не ложились. Работа проделана колоссальная. На руках у меня были самые настоящие таблицы, хоть и кривенькие. Тут и количество продуктов, рассчитанное из количества душ, приблизительная стоимость и лавки, где хорошие товары продают по умеренной цене. Я вот не подумала, а женщины задались вопросом. Какое время года выгоднее закупаться? Ясно, что в зимний период все дорожает, но и в остальные сезоны цены скачут по самым разным причинам, которые стоит учитывать. А еще закралось у меня подозрение, что одна из женщин гораздо образованнее, чем я считала. Так мастерски преподнести всю информацию, это явно не Лиена, а Марьяна. Так что стоит присмотреться к ней повнимательнее. На что вы ориентировались, когда составляли меню? Уж очень оно у вас простое вышло. Зато сытное недорого. Прокомментировала Лиена. А вообще всегда так закупались. Сколько я тут работаю?» Последний год управляющая заказывала продукты самостоятельно в городе. Говорила, что у родичей есть своя лавка, так дешевле. Да только продукты были, в общем, не продашь уже такие. Ладно, хоть крупы хорошие, деревенские, помогали время от времени. Понятно, что ушлая женщина нашла способ помочь родственникам сбагривать остатки товаров. Хорошо на этом навариваясь. Не забудьтесь о здоровье своих подопечных. Да и не факт, что она правду говорила. Может, и не было у нее никаких родных. Сама-то наверняка питалась по высшему разряду. У меня уже слов не находилось, чтобы описать свои чувства к этой мамзель. «Хорошо, я вас поняла. Лияна Марьяна, у вас есть неделя, чтобы составить еще две такие таблицы. Если это...» Я указала рукой на ворох бумаг на столе. «Самый простой вариант питания, то мне нужно понимать, как сильно изменится стоимость, если добавить хороших продуктов и разнообразить меню. К тому же мне бы очень помогли точные рецепты некоторых блюд». Названия, к сожалению, мне ни о чем не говорят. А ведь я планирую потом добавить в меню кулинарные идеи из моего мира. После завтрака я разделила детей на группы, отправив кого в лес, кого на рыбалку, а кого на кухню готовить обед. Третий отряд был самым малочисленным. Разве что уборку решил отложить на другой раз. Как выяснилось, не было моющих средств, а так. Только грязь размазывать. Тех ребят, что затеяли драку, отпустила с остальными в лес с уговором, что вечером они будут чистить рыбу. Брр, ненавижу это дело». Пока я возилась с воспитанниками, Мартин проведал Диму. И, к моему удивлению, уже через 20 минут Макс спускался по лестнице, а за ним следовал озирающийся по сторонам Шон, прижимающий к груди маленького котенка. Хорошо, что в доме уже почти никого не осталось, а то и так для парня слишком много потрясений. «Шон, привет». Поприветствовал я свою чадо до того, как он воскликнет «Лиза», выдавая себя с потрохами. «Меня зовут Леди Эмилия фон Риштар. Можешь обращаться ко мне просто Леди Риштар или Леди Управляющая. Как твое самочувствие?» Учитывая, что Дима все еще стоял на второй ступеньке, мы могли смотреть друг другу в глаза. «Все хорошо, Леди». Каюсь, я не сразу заметила, что в глазах мальчика зарождается самая настоящая паника и тут же мысленно дала себя плюху. «Надо было еще вчера найти время объяснить, как себя вести за пределами импровизированного лазарета. Но кто же знал, что Мартин так скоро сочтет его вполне здоровым?» «Ты уже придумал имя этому пушистику?» Протянув руку, я погладила котенка за ушами, вызвав тихое мурчание. «Шон, смотри, какой у него интересный на груди рисунок, на бантик похож. Может, так и назовешь? «Конечно, черное пятно больше походило на кляксу, но я надеялась, что Димка сообразит, о чем речь» стоило мальчику поднять на меня удивленный взгляд как я ему подмигнула или хвостиком я еще не решила ледя. Я знала, что мальчик у меня сообразительный, но убедившись в этом в очередной раз привела дух. Кажется обошлось тебя никто не торопит а сейчас пойдем накормим тебя. Я кивнула в сторону прохода ведущего в столовую. Все ребята уже убежали, но кое-кто остался помогать на кухне можешь присоединиться к ним. Пока Лиена бегала за порцией завтрака для Шона, я шепотом дала несколько наставлений. Дальше задерживаться было нельзя. Так хотелось с ним пообщаться, узнать, что он чувствует, рассказать историю о нашем попаданстве. Но мало того, что времени в обрез, так и делать из него любимчика значит навредить. Хорошо, что мы это уже проходили. И мальчик все понимал.